Глава двадцать в о с ь м а Диалог. Лишь один человек на борту у galaxy не считал происходящее полной катастрофой. «Пусть я погибну», — говорил себе Рольф Вандерберг, — «но, по крайней мере, у меня остается надежда обессмертить свое имя в аналах науки. Это, конечно, слабое утешение, но никто на борту не мог рассчитывать на большее». Галакси направлялся к горе Зевс, в этом у него не было ни малейших сомнений, на Европе нет больше ничего интересного. Более того, ни на одной планете ничто даже отдаленно нельзя сравнить с горой Зевс. Значит, его теория, а он честно признавался, что это все еще оставалось теорией, перестала быть тайной. Как могли это разнюхать? Он полностью доверял дяде Паулю, правда, старик мог проявить неосторожность. Более вероятно другое, кто-то постоянно следил за его компьютерами. Если дело обстоит именно так, жизни старого учёного угрожает опасность. «Может быть, следует предостеречь его?» — подумал Рольф. Он знал, что радист пытается установить связь с Ганимедом, воспользовавшись запасным передатчиком. Уже сработал автоматический маяк, и сигнал тревоги вот-вот будет принят на земле, ведь прошёл почти час. «Войдите», — отозвался Рольф, услышав деликатный стук в дверь. «А, это ты, Крис? Что тебя привело сюда?» Рольф с удивлением смотрел на Криса Флойда, которого знал ничуть не лучше остальных офицеров корабля. «Если посадка на Европу окажется удачной...» м е л ь к н у л у него мрачная мысль. «У них у всех будет достаточно времени, чтобы познакомиться куда лучше. Привет, доктор. Вы единственный, у кого каюта в этой части корабля. Решил вот обратиться к вам за помощью». «Не уверен, что сейчас кто-нибудь на это способен. С мостика нет новостей?» «Нет. Когда я уходил, Ю и Гиллингс пытались прикрепить микрофон к двери». Впрочем, внутри всё тихо. И неудивительно. У Чана сейчас хлопот полон рот. А он сумеет совершить посадку на Европе. Он блестящий пилот. Если вообще возможно посадить корабль, он посадит его. Меня куда больше беспокоит, как взлететь потом. А мне и в голову не приходило заглядывать так далеко. Я считал, что уж с этим-то не будет проблем. «Нет, это окажется рискованным предприятием. Не забывайте, наш корабль рассчитан только на орбитальные полёты. Мы не собирались совершать посадку на одной из крупных лун. Правда, рассчитывали сесть на а н а н к и и Карме. Поэтому не исключено, что мы застрянем на Европе. Особенно, если Чан израсходует слишком много топлива в поисках места для посадки. А ты не знаешь, где он собирается сесть?» Рольф постарался, чтобы его голос звучал как можно равнодушнее. По-видимому, ему это не удалось, потому что Крис заглянул на Рольфа с интересом. «Пока не знаю. Всё прояснится, когда Чан начнёт торможение. Но ведь вы хорошо знакомы с этими лунами, где, по вашему мнению, мы совершим посадку». «Но Европе лишь одно интересное место. Гора Зевс». «А почему кому-то нужно садиться именно там?» Рольф пожал плечами. «Именно это нам и хотелось узнать. Обошлось нам в два дорогих пенетрометра». «Похоже, обойдется куда дороже. Неужели у вас нет никаких подозрений?» «Ты рассуждаешь как полицейский», — с улыбкой заметил Вандерберг, совершенно не думая, что его слова могут быть восприняты серьезно. «Странно». «За последний час мне только об этом и говорят». Мгновенно атмосфера в каюте изменилась, будто что-то сработало в системе жизнеобеспечения. «Не обращай внимания, я просто пошутил. Или это правда?» «Если и правда, то я не признаюсь в этом, верно?» «Он так и не ответил на мой вопрос», — подумал Вандерберг. «С другой стороны, вдруг это и было ответом». Он внимательно посмотрел на молодого офицера, отметив, не в первый раз, поразительное сходство со знаменитым дедом. Кто-то говорил, что Крис Флойд был включён в состав команды «Гэлакси» незадолго до полёта. Раньше он служил на другом корабле космического флота «Цунга». «И тут не обошлось без связи», — скептически заметил про себя учёный. Однако в способностях Флойда не приходилось сомневаться, он был превосходным офицером. Впрочем, эти способности могли пригодиться и при выполнении побочных обязанностей, к примеру, Роза Макмагон. Она ведь тоже, между прочим, была включена в состав экипажа «Гелакси» перед самым вылетом. Рольф Вандерберг чувствовал, будто его втягивают в какую-то огромную, липкую паутину межпланетных интриг. Как ученый, привыкший всегда, ну, почти всегда, получать прямые недвусмысленные ответы на вопросы, задаваемые им природе, он чувствовал себя не в своей тарелке. Впрочем, у него вряд ли есть основания считать себя невинной жертвой. Он пытался скрыть правду, или, по крайней мере, то, что он считал правдой. И теперь, последствия обмана... начали множиться подобно нейтронам прицепной реакции, причем результаты могут оказаться такими же разрушительными. На чьей стороне Крис Флойд? И вообще, сколько здесь сторон? Бурская лига, несомненно, как-то замешана, раз уж сведения о горе Зевс просочились и стали достоянием многих. Но ведь и внутри лиги множество фракций и немало групп, находящихся в оппозиции к ним. Всё это походило на зал, где, куда ни глянь, видишь своё отражение в зеркалах. И всё-таки Рольф был уверен в одном — Крису Флойду можно доверять, хотя бы из-за его связей. «Готов побиться об заклад», — подумал Рольф, — «что на время этой экспедиции он работает по заданию Астропола. Каким мне окажется этот период, коротким или длинным?» «Я готов помочь, Крис», — произнес он задумчиво. «Ты, наверное, подозреваешь, что у меня есть кое-какие мысли. Не исключено, впрочем, что они могут оказаться совершенно необоснованными. Меньше чем через полчаса все станет ясно. А пока мне хотелось бы сохранить их в секрете». «И это непростое врожденное бурское упрямство», — подумал Рольф. Если он ошибся, ему не хотелось бы умирать среди тех, кто знает, что трагедия произошла из-за его глупости.